Они бегают по кругу. Сеанс с предвидением в воде. К Сирову подойти не удавалось, ели мы отдельно в своем коттедже. В переговорной сидели по разные стороны стола шириной метра два. Мне его не только почувствовать, разглядеть-то толком не удавалось. Из-за странного освещения в комнате. Вроде бы лампочек достаточно, но Серов словно в темноте сидел и очень-очень далеко. Он попадал в переговорную через другой вход, жал руку Барсову, меня не подпускал охранник. Если мы стояли, он физически оттеснял меня в сторону. Если сидели, не давал отодвинуть стул. Здоровался Серов вслух, я отвечала так же. Все нормы приличия были соблюдены, но меня это к цели не при... Ни на сантиметр. Находясь на таком большом расстоянии, я совсем не могла почувствовать клиента, наладить с ним контакт. После совещания Серов сразу же вставал из-за стола, жал руку Барсову и выходил. Никакого общения в неформальной обстановке не было. Все вопросы только в комнате для переговоров. После каждой встречи Барсов смотрел на меня вопросительно, но я его обрадовать ничем не могла. Качала головой и расстраивалась. Меня угнетала собственная беспомощность, Барсову нужен был Чернов, разумеется, все документы он моментально пересылал производственнику, да и сам прекрасно разбирался в марках стали, количестве углерода и прочих особенностях, но я была помехой и ускорить свой отъезд никак не могла, как ни старалась. Барсов инициировал сближение, но также безрезультатно. Серов отказался от совместного ужина, сказал, что праздновать будем подписание договора. Промежуточный результат – не результат, и надо продолжать работать над пунктами контракта. Тогда Владислав намекнул, что нам скучно. Серов усмехнулся и ответил, что если нам вдвоем скучно, в отдельном коттедже он тоже нас ничем не развеселит хозяина кабинета интересовал вопрос для чего я присутствую на переговорах однажды во время обсуждения логистики он повернул ко мне голову и спросил что я думаю по этому поводу я ничего не успела ответить это за меня сделал Барсов он посмотрел на Серова таким взглядом что другой бы испугался спокойно четко буквально в две фразы сказал что по условиям переговоров я его плюс один значит вопросы мне может задавать только сам Владислав Георгиевич если Серова хочется что-то узнать пусть уточняет у своего сопровождающего Как ни странно, хозяина кабинета это не разозлило. Наоборот, он как-то уважительно стал на меня смотреть. Но подходить ближе не позволил, ни на сантиметр. И я оставалась на переговорах бестолковой тенью руководителя. При этом Барсов ничем не показывал, что мое бестолковое пребывание на территории охраняемого пансионата его расстраивает. Был учтив. Он настолько мастерски притворялся, что со стороны могло показаться, что ему доставляет удовольствие бывать в моем обществе. Он ни разу не дал понять, что жалеет о том, что включил меня в группу. Никогда не говорил, что Чернов ему нужнее на переговорах. Я сама знала и о том, что не могла ответить на вопросы Серове, и о том, что занимала чужое место безо всякой пользы. Мне также было ужасно неловко оставаться наедине с Барсовым, напряжение на переговорах нарастало. Он без перерыва висел на телефоне или в планшете, отправляя и принимая какие-то документы». Отрабатывать информацию надо было моментально, и пересылка замедляла этот процесс. Я все время ждала, что Барсов сорвется, скажет что-то резкое по отношению ко мне или даже не выдержит напряжения и отправит домой во время особенно острого обсуждения с коллегами. Но ко мне он был настроен благожелательно. Ухаживал, когда мы ели в нашем коттедже или выходили гулять по территории пансионата. Подавал пальто, напоминал повару, что я люблю капучино на кокосовом молоке. Это было очень мило и очень обидно тоже, потому что мне ему отплатить было нечем. Я была бесполезным статистом на этих переговорах. Сидела и молчала. Меня уже почти догрызло чувство вины, когда прямо посреди рабочего дня Серов посмотрел на нас с улыбкой. Владислав Георгиевич, сегодня у нас отличные результаты встречи. Предлагаю немного расслабиться в бассейне. У меня замечательный комплекс с баней и челаутом в основном здании. «Поплаваем, попаримся, попьем алтайский чай. Что скажешь?» Мне кажется, что мы с Барсовым выглядели в этот момент глупо, как роботы, у которых замкнуло контакт. Серов нас буквально ошарашил своим предложением. Он нас никуда не пускал, кроме выделенного участка вокруг коттеджа, а тут пригласил к себе в корпус, да еще и в бассейн. Хотя это небезопасно, там он будет максимально открыт, даже без одежды. Я чуть не подпрыгнул от радости, а Барсов ничего не ответил, сидел молча, словно обдумывал предложение. «Да не сомневайся, Владислав Георгиевич. Будет хорошо. И девушка твоя развлечется. А то, я смотрю, она с нами тут совсем загрустила». «Отличная идея, Михаил Иванович. Поплаваем. Да и моральный дух коллектива надо повышать, это факт». Барсов сказал это так отстраненно, словно продолжая обсуждать объемы поставок и качество проката. «Коллектива». Серов хмыкнул, посмотрел на меня в упор, не нагло, без сального блеска, очень открыто, но с таким подтекстом словно знал обо мне что-то, словно все знал. Меня это ошарашило, он не спрашивал, кто я такая, не задавал вопросов о функционале, не комментировал мое молчаливое многочасовое присутствие на переговорах, но что-то себе точно думал, и я не хотел об этом ничего знать. Даже если коллектив состоит только из двух человек, нужно поддерживать в нем крепкий моральный дух. — Спасибо за предложение. Мы обязательно присоединимся. Барсов сдаваться не собирался. — Отлично. Серов потер руки от удовольствия. — За вами зайдут в девятнадцать часов ровно. Постарайтесь не задерживаться. Расслабимся, попьем чаек, поболтаем. И он снова вернулся к бумагам, а я сидела неподвижно, но внутри вопила от радости. Сегодня все получится. Где-то на отдыхе проще подойти поближе. В парной, хотя я там могу пробыть совсем немного. Или за общим столом с чаем. Уж там-то столик не будет шириной два метра. Смогу его почувствовать, поймать контакт. Как во сне я отсидела оставшуюся часть переговоров и почти бегом рванула в свой номер. Барсов едва успел схватить меня за локоть и удержать, как щенка на поводке. Я пошла в обычном темпе, с трудом сдерживая эмоции. В бассейн собиралась суматошно. То складывала в сумку банные принадлежности, то что-то вынимала, докладывала халат, фен, тапочки для бассейна, крем, салфетки, металась как курица без головы. В конце концов сразу надела на себя брендовый слитный купальник последней коллекции. Сверху спортивный костюм и мокасины с длинной курткой и буквально вывалилась в объятия Барсова, который собирался стучаться в мою дверь. «Эй, полегче». Он буквально отодвинул меня от себя, но продолжал поддерживать, чтобы не свалилось. «Ульяна, успокойтесь, пожалуйста. Мы просто идем отдыхать. Вы понимаете, это не конкурс красоты. Все будет хорошо. Я от вас ничего не требую. Просто отдохнем. Если получится, результативно». Последнее он сказал с небольшим нажимом, чтобы охрана Серова ничего не заподозрила. А то, что они видят и слушают каждый наш шаг, сомнения не вызывало. Мне оставалось только кивнуть головой и постараться действовать бесстрастно. Мы медленно прошли в глубину пансионата, там было уютно. Ландшафтный дизайн, стриженный газон, подвесные лавочки, качели. Идти пришлось довольно долго. В конце концов, зигзагообразные дорожки вывели нас к двухэтажному зданию в скандинавском стиле. Огромные винтажные окна, натуральные материалы. Совершенно не похожи на жилье Серова. Даже временное, слишком открытое, слишком беззащитное. Но всему, разумеется, было логично объяснить. Так выглядел только центральный фасад. Остальная часть коттеджа для релаксации была глухой, с маленькими окошками-бойницами. Сопровождающие вывели нас в разные раздевалки, не женские или мужские, а индивидуальные. Моя была полноценным гостиничным номером. Здесь можно было принять душ и вздремнуть на громадной кровати с махровыми простынями и одеялами. Мне хотелось поскорее выскочить в зону отдыха, но тогда я бы не могла подойти к Серову поближе. Я женщина, со мной он за ручку не здоровается, а с Барсовым при каждой встрече, даже после обеда. Это для него и так верх открытости, исключительная степень доверия. Идеальным вариантом для меня было бы подойти к Серову вместе с Барсовым. Может быть, сегодня я смогу оказаться на расстоянии сантиметров 50-70, и тогда можно ехать домой. Любой вопрос я смогу пропустить через этот контакт. Пока я размышляла, сидя в купальнике на кровати, получила смс от Барсова. Выходите, я жду у дверей. Моментально вскочила, нацепила махровый халат, сделала несколько глубоких вдохов и, плывущей походкой, вышла к бассейну. Барсов ждал сразу за дверью, как и обещал. Даже в махровом халате он не растерял мужественности, спортивное тело было трудно спрятать. Мягкая ткань облегала его фигуру, обрисовывая мощный торс, длинные стройные ноги, интересно, как он выглядит со спины. Но узнать мне это сразу не удалось, Барсов подхватил меня под локоть и повел вдоль кромки бассейна. Теперь я таращилась на внутреннее убранство купальни. Именно так бы я назвала это место для плавания. Я такого никогда не видела. Огромный зал в классическом стиле, в нишах статуи. Мне это напомнило термы Рима. Мраморная отделка была великолепной. Но удивило меня не это. Плавательные дорожки длинные, метров 25 в длину. Настоящий спортивный зал. А в противоположном от вышки углу выстроены мраморные ступени в воду. Да, не та стремянка, про которую вы подумали. Это был настоящий лестничный пролет с перилами. Все края ступеней и самой чаши бассейна были скруглены и идеально подогнаны. А еще поражала подсветка. Она была так искусно проведена, что казалось, что в нишах за скульптурами настоящие окна. Я полностью попала под очарование бассейна. Глупая улыбка и дальше бы не сходила с моего лица, если бы я не увидела главное. В углу рядом с вышкой стояли столики с едой и напитками. Столики. Два стола. За одним из них в узкой части бассейна, рядом с вышкой, восседал Серов. Его махровый халат был распахнут, из прозрачной кружки с двойными стенками поднимался ароматный пар. Я впала. В отчаянии, сколько можно. Наш стол стоял с другой стороны бассейна, метрах в трех, наверное, от Сирова, и нас усаживали именно за него. Вернее, сопровождающий придвинул под мои коленки стул, и я плюхнулась на мягкое сиденье, а Барсов прошел дальше, как в шпионских фильмах, На углу бассейна бизнесмены пожали руки, а потом вернулись каждый к своему столу. От угла бассейна каждый из нас находился в метрах в полутора. Мы с одной стороны, а Серов с другой. А по диагонали, через водную поверхность, мы разговаривали на таком же расстоянии, как и в переговорной. Между нами было что-то около двух метров. Я чуть не разрыдалась от разочарования. Разумеется, молча. Мужчины говорили о том, кто и где катался на лыжах, на какие вулканы поднимались и какой из фьордов запомнился больше всего. А я из последних сил сдерживал рыдание. У меня ничего не получается. Я тут занимаю чужое место, потому что свою работу никак не могу выполнить. Как тунеядка, просто просиживаю место рядом с Барсовым». «Она тебя ревнует», — задумчиво произнес Серов, отхлебнул чай и продолжил. «Ко мне ревнует, Владислав Георгиевич». Он качнул головой в мою сторону. Тебе показалось, Михаил Иванович. Ульяна Александровна относится ко мне как к коллеге по работе. То, что вы не спите, я уже понял. Но когда мы с тобой здороваемся, хлопаем друг другу по плечу, она просто пятнами покрывается от ревности. Ты бы уже переспал с девчонкой, доказал, что не гей. Да и дело с концом. Кстати, и каламбур получился зачетный. Серов коротко хохотнул. «Это ошибка, Михаил Иванович. У нас рабочие отношения. А вот успела ли сотрудница влюбиться в тебя, это надо посмотреть. Вот тебя ревновать ей очень в тему». «Да иди ты!» Серов хлопнул себя по коленям. «А чем не вариант?» И они расхохотали, смеялись искренне и заливисто, словно сбрасывали напряжение этих дней. А я закипала, как чайник на плите. Боли отчаяние разрывали меня на куски. Слезы начали подкатывать горло. — Рассмешил ты меня, Владислав Георгиевич. Я занырнул, а вы пока можете чаю попить или в парную сходить. Потом поменяемся. С этими словами Серов скинул с плеча банный халат и, сверкнув черными шортами для купания с крупными надписями малоизвестного, но очень дорогого бренда, плюхнулся в воду, поднял целый фонтан брызг, а потом начал так мощно грести, что мне показалось, что бассейн выйдет из берегов. Для меня это стало последней каплей. Терпеть больше присутствия Серова и не иметь возможности выполнить свою работу стало для меня невыносимым, и у меня сдали нервы. Я вскочила на ноги и рванула в сторону раздевалки, и барсов, и охранники постарались меня остановить. Я попыталась увернуться, шагнула в сторону воды и подскользнулась на мокрой плитке. То, что происходило дальше, я видела, как в кино, на замедленной скорости. Барсов тянул ко мне руки и медленно вставал из-за стола. Один из охранников в спортивном костюме отделился от стены и двинулся мне перерез. Нога подвернулась, и, теряя равновесие, я упала в бассейн, на ту дорожку, по которой только что проплыл Серов. Тяжелый, махровый халат моментально стал свинцовым и потянул меня на дно, но еще до того, как я начала тонуть, меня накрыло вечной мерзлотой.